Глава семнадцатая. Филантропия официальная и неофициальная. Прошло полгода, и мистер Крис Паркли сидел в приемной главной лондонской конторы «Приют филантропии», дожидаясь аудиенцию мистера Гони Тундра. В одни своих школьных атлетических упражнений мистер Крис Паркли знавал нескольких профессоров благородного искусства бокса – И бывал на двух или трех их собраниях, теперь ему предстояло случай заметить, что по френологической формации затылка профессора филантропии чрезвычайно походили на профессоров бокса. У филантропов были чрезвычайно развиты те органы, которые дают человеку наклонность заехать в физиономию своего ближнего. Перед ним прошло из кабинета мистера Ганнитундера несколько профессоров филантропии с тем самым воинственным видом, которым отличались профессора бокса, виденные Крис Парклем на их собрании. Вероятно, подготовлялось маленькое нравственное побоище, и эти профессора толковали о том, как лучше нанести удары красноречию, словно дело шло между профессорами бокса о физических ударах. В официальном распорядителе этих зрелищ, который пользовался большой известностью, Крис Паркли узнал портрет покойного благодетеля человечества или менее известного общественного деятеля, который некогда распоряжался кулачными боями. Только в трех отношениях профессора и филантропии не походили на профессоров бокса. Во-первых, филантропы были дурно дрессированы и слишком жирны телом и лицом. Во-вторых, филантропы не отличались таким добродушием, как боксеры, и выражались гораздо грубее. В-третьих, воинственный кодекс филантропов требовал пересмотра, так как он давал им право преследовать соперника не только до веревки, но и до края света, и бить его лежачего, и всюду, сзади, спереди легать, топтать и всячески уничтожать его. В этом последнем отношении профессора благородного искусства бокса были гораздо благороднее профессоров филантропии. Мистер Крис парк был вполне занятой себе мыслями, а также наблюдениями за входившими и выходившими людьми, которые все по наружному виду, казалось, стремились стащить что-нибудь у первого встречного и не дать что-нибудь кому бы то ни было. Таким образом, он не слыхал, когда выкликали его имя. Наконец он отозвался и введен был в кабинет мистера Ганитундра, несчастным, исхудалым, плохо оплаченным слугой филантропом, который навряд ли мог находиться в худшем положении, если бы он служил явленному врагу человеческого рода. «Садитесь!» — сказал ганитундер громовым голосом, точно учитель, дающий приказание ученику, о котором он очень дурного мнения. Мистер Крис Паркли сел, а Ганнетундер продолжал подписывать циркуляры, в которых он приглашал бедные семейства тотчас делаться филантропами или убираться ко всем чертям. Он подписал несколько десятков из тысяч циркуляров, лежавших перед ним, И тогда явился другой, столь же несчастный слуга филантропов, и, собрав их в корзину, вынес из комнаты. «Ну, мистер Крис Паркли», — произнес ганитундер, поворачивая к нему свое кресло, скрестив руки на коленях и носу пиво брови, словно говоря, «я с тобою скоро покончу». «Ну, мистер Крис Паркли, мы с вами, сэр, имеем совершенно различные взгляды на святость человеческой жизни». «Неужели?» — спросил младший каноник. «Да, сэр!» Могу я вас спросить, сказал младший каноник, в чем состоят ваши взгляды на этот предмет. Человеческая жизнь должна считаться святой, неприкосновенной, сэр. А смею спросить, продолжал младший каноник, в чем состоит мой взгляд на этот предмет? Клянусь, святым Георгом, сэр, отвечал филантроп, еще более насупляя брови. Вам самим он должен быть лучше известен. Согласен, но вы только что заявили, что наши взгляды противоположны. Если это вы приписываете мне какой-нибудь известный взгляд, прошу вас, объясните мне, какой, по вашему мнению, я имею взгляд на этот предмет. «Дело идет о человеке!» «О молодом человеке», — произнес мистер Ганнитундер, упирая на последние слова, словно он помирился бы с потерей старика, который насилием стер с лица земли, что это такое, по-вашему». «Убийство», — отвечал младший каноник. «А как вы назовете того, кто совершил это дело?» «Убийца», — отвечал младший каноник. «Я очень рад, что вы это признаете, сэр», — отвечал Ганитундер самым самовызывающим тоном. «И скажу откровенно, я этого не ожидал». И он еще злобнее насупил брови. «Будьте так добры объясните мне, что значит ваше ни на чем неоснованное выражение». «Я здесь не для того, сэр», — «Чтобы на меня насупляли брови!» — отвечал филантроп, голос которого перешел в Дикирев. «Так как в этой комнате нет никого, кроме нас, то никто лучше меня не может этого знать», — сказал очень спокойно младший каноник. «Но я перебил ваше объяснение». «Убийство!» — продолжал Ганетундер с театральным скрещиванием рук и столь же театральным наклонением головы при каждом слое. «Кровь! Авель!» «Каин! Я не имею никаких отношений с Каином! Я отталкиваюсь с отвращением протянутую ко мне руку, обогренную кровью!» Вместо того, чтобы вскочить на стул и кричать до иступления «Браво!», как поступил бы всякий филантроп на общем собрании при таких словах оратора, мистер Крис Паркель только переложил одну ногу на другую, и спокойно сказал «Я не хочу перебивать ваших объяснений». «В заповедях сказано не убей! Слышите, сэр, не убей!» Торжественно произнес Ганетундер, словно он был на кафедре, а мистер Крис Паркли утверждал, что можно совершить маленькое убийство и потом отстать от этой дурной привычки. «В заповедях также сказано не лжесвидетельствуй». — Довольно! — загромял Ганитундер с такой торжественной строгостью, что будь он на митинге, то, наверное, все присутствующие залились бы слезами. — Довольно! Молодые люди, которых я был бекуном, «Достигли теперь совершеннолетия, я освобожден от обязанностей, о которой я не могу вспомнить без ужаса. Вот счеты, которые вы согласились принять от их имени, и которые, чем скорее вы примете, тем для меня лучше. Позвольте мне при этом заметить, сэр, что я желал бы видеть вас, как человека и младшего каноника, занятым лучшим делом!» И он кивнул головой. «Лучшим делом!» Он снова кивнул головой. «Да, лучшим делом!» — он в третий раз кивнул головы. Мистер Крис Парклип встал и, хотя несколько покраснел, но совершенно спокойно принял бумаги из рук Ганнитундера. «Мистер Ганнитундер», — сказал он, вполне владея собою, «хорошо или нет дело, которым я занят в настоящую минуту, Зависит от вкуса и убеждения. Вы, например, вероятно, полагаете, что я был бы гораздо лучше занят, если бы в это время записывался в члены вашего общества». «Конечно», — отвечал Ганитундр, качая головой урожающим образом, «а еще лучше было бы, если бы вы давно записались». «Я этого мнения не разделяю». «Я также полагаю», — продолжал Ганитундр, снова качая головы, «что человек в вашем сане...» был бы лучше занят, посвятив себя открытию и наказанию преступника, чем предоставляя эту обязанность мирянину. «Я могу смотреть на мой сан», — сказал мистер Крис Паркли, с другой точки зрения, которая учит меня, что мой первый долг — заниматься теми, которые в горе, нужде и угнетении. Но так как я не считаю необходимую частью моего долга делать публичные заявления о себе», то я ничего более не скажу по этому предмету. Но я должен в отношении мистера Невилля, его сестры и в меньшей мере в отношении самого себя сказать вам, что мне было вполне известно состояние ума и сердца мистера Невилля и что, немало не стараясь скрыть или стушевать то, что надо оплакивать в нем и стремиться исправить, я убежден, что его показания в этом таинственном деле справедливы. Я убежден в этом, и потому оказываю ему дружбу. Пока это убеждение сохранится во мне, я не изменю этим дружеским чувством. И если бы какие бы то ни было соображения могли заставить меня изменить мою решимость, то мне так было бы стыдно самого себя, что никакое уважение мужчины или женщины, приобретенной мною таким низким поступком, не могло бы вознаградить меня за потерю моего собственного уважения». Хороший человек, мужественный человек, и при том, какой скромный. В младшем канонике самоуверенности было столько же, сколько в школьнике, играющем в крикет. Он просто и стойко исполнял свой долг, одинаково в больших и мелких делах. Так всегда поступают и будут поступать истинные люди, и для великой души не существует мелочей. «Так тоже, же, по-вашему, убийца?» — воскликнул неожиданно Ганетундер. «Боже, меня избави, желая защищать одного, возводить обвинения на другого! Я никого не обвиняю!» «Каково!» — воскликнул Ганетундер с отвращением, ибо не такой был принцип, которым руководствовались филантропы. «Вы, сэр, к тому же не беспристрастный свидетель! Мы не должны этого терять из виду!» «Как?» «Я, пристрастный свидетель?» — спросил Крис Баркель с удивленной невинной улыбкой. «Вам платили за вашего ученика известную сумму денег, которая могла иметь некоторое влияние на ваше суждение», — грубо произнес Гнедундер. «Может быть, я надеюсь получить эти деньги и впредь?» — снова спросил Крис Баркель. «Вы это хотели сказать?» «Ну, сэр!» — отвечал официальный филантроп, вставая, положив руки в карманы панталон. «Я ни на кого шапок не надеваю, а если на воре шапка горит, то это его дело!» Крис Паркель бросил на него взгляд справедливого негодования и обратился к нему со следующими словами. «Мистер Ганнитундер». Входя сюда, я надеялся, что не буду поставлен в необходимость произнести своего мнения о обычаев и уловок ваших собраний в обыкновенные отношения частной жизни. Но вы мне дали такой блестящий пример того и другого, что я был бы достоин подобного отвращения, если бы молчал. Они отвратительны. Они, вероятно, не годятся для вас, сэр». «Они отвратительны», — повторил Крис Паркель, не обращая никакого внимания на слова Ганнитундера. «Они одинаково нарушают чувство справедливости, присуще христианам, и чувство приличия, присущее джентльменам. Вы предполагаете, что великое преступление совершено тем человеком, которого я считаю совершенно невиновным на основании близкого знания всех обстоятельств дела. И вот потому, что я расхожусь с вами...» «Вы прибегаете к вашей официальной уловке, немедленно вы против меня, обвиняя в соучастии и укрывательстве преступления. Точно так же в прежние наши свидания, взяв меня за олицетворение ваших противников, вы заявили официальную, признанную вашими собраниями веру». в какое-то нелепое заблуждение я отказался этому верить и вы прибегнув к всегдашней уловке объявили, что я ничему не верю, что я не верю в истинного Бога, потому что не хочу поклоняться божеству, созданному вашими руками. И в другой раз вы делаете официальное открытие, что война великое бедствие и предлагаете уничтожить ее целом рядом нелепых резолюций. Я не признаю, чтобы это открытие было ваше и не доверяю вашему средству. Вы тогда снова прибегаете к вашей уловке и представляете меня в человеческого рода, питающегося кровью ближних на полях битвы. Наконец! В одной из ваших нелепых официальных нападок вы заявляете, что следует наказывать трезвых за пьяных. Я прошу позаботиться об удобстве покое и питьях трезвых, и вы тотчас восклицаете с официальной торжественностью, что я питаю нечестивое желание превратить существа, созданные по подобию Божьему, в свиней и диких зверей. Во всех этих случаях вы «Ваши сторонники, помощники, единомышленники, профессора официальной филантропии всех степеней так же жестоко заблуждаетесь, как дикие малайцы. Вы всем приписываетесь непостижимым легкомыслием самые низкие, подлые побуждения. Вспомните, что вы мне только что приписывали, и краснеете от стыда. Вы всегда приводите примеры, которые вы очень хорошо знаете, так же односторонне, как баланс сложным счетам». которых был бы подведен один приход или доход. Поэтому, мистер Ганнитундер, я считаю вашу официальную филантропию вредным примером и вредной школой в общественной жизни, но в частной жизни она просто невыносима, отвратительна. Это крупные слова, сэр, воскликнул филантроп. Надеюсь, отвечал Крис Паркель. Прощайте. Он вышел из приюта филантропии скорыми шагами, но вскоре походка его стала обыкновенной, и улыбка показалась на его лице. Он думал о том, что сказала бы фарфоровая пастушка, если бы она видела, как он отделал гонитундра. Мистер Крис Паркель был настолько тщеславен, что твердо был уверен в тяжеловесности нанесенного ему удара официальному филантропу. Он отправился теперь в стаплин. но не к мистеру Грюджиусу. Забравшись по нескольким лестницам, он очутился перед незапертой дверью в углу коридора и, отворив ее, вошел в комнату, где за столом сидел Невиль Ландлес. Комната эта и соседняя, а равный их обитатель, отличались каким-то духом уединения и заточения. Молодой человек очень исхудал и побледнел. Тот же взгляд изнурения как бы отпечатывался на всем его окружающем. Покривившиеся потолки, громадные заржавевшие замки и заслонки, тяжелые полузгнившие балки напоминали тюрьму, а бледное лицо молодого человека напоминало узника. Однако солнечные лучи весело проникали в уродливое слуховое окошко, имевшее особый навес на крыше. На подоконнике несколько воробушков прыгали на одной ноге, словно калеки, забывшие костыли в гнездах, В воздухе был слышен шелест листьев, который в деревне был бы приятной мелодией. Комнаты были плохо меблированы, но книг было много. Все доказывало, что это жилище бедного студента. По тому дружескому взгляду, который, входя, Крис Паркер бросил на книги, можно было легко заключить, что они были выбраны, одолжены или подарены им, а может быть, и то, и другое, и третье. Как поживаете, Невиль? «Я не унываю, мистер Крис Паркли, работаю. Я бы желал, чтобы ваши глаза не были так велики и блестящи», сказал младший каноник, тихо освобождая руку молодого человека, которую он взял в айде. «Они блещут от того, что вас видят», — отвечал Невель. «Если бы вы бросили меня, то они скоро бы потускнели. «Мужайся! Мужайся!» — воскликнул Крис Паркли, «Мужайся и борись с судьбой!» — Если бы я умирал, то, мне кажется, ваши слова возвратили бы мне жизнь, — сказал Невиль. — Если бы мой пульс остановился, то от одного вашего прикосновения он снова бы забился. Но я, право, не унываю, работаю отлично. Мистер Крис Паркли повернул его лицом к свету. — Я бы желал, чтобы тут было порозовее, — сказал он, указывая на свою кровь с молоком щеку. — Я желаю, чтобы на вас более светили солнечные лучи. Я еще не дошел до этого, — отвечал он, понизив голос, и неожиданно упав духом, — может быть, мое мужество и дойдет до этого, теперь я еще не в состоянии. Если бы вы видели, как на улице Клойстергама все от меня отворачивались, и лучшие люди молча давали мне дорогу, чтобы не прикоснуться ко мне, то вы не считали бы неблагоразумным мое желание... «Не выходите из дому днем, бедный мой юноша», — сказал младший каноник с таким глубоким сочувствием, что Невиль схватил его руку. «Я никогда не говорил и не думаю, чтобы это было неблагоразумно, но я желал бы, чтобы вы гуляли днем. Ваше желание было бы для меня самым сильным побуждением гулять днем». Но я теперь еще не могу на это решиться. Я не могу убедить себя, что толпа, встречаемых мною незнакомцев, смотрят на меня без подозрения. Я чувствую, что даже когда я выхожу ночью, на мне лежит какое-то пятно, но тогда ничего не видно, и я черпаю храбрость в темноте. Мистер Крис Паркли положил руку на его плечо и продолжал по-прежнему смотреть на него. Если бы я мог переменить мое имя. то я непременно бы это сделал, но, как вы совершенно разумно заметили, я не могу этого сделать, не усилив против себя подозрения. Мне было бы большим утешением уехать куда-нибудь в отдаленное место, но об этом нечего и думать по той же причине. Скрываться или бежать значило бы признавать себя виновным. Тяжело быть пригвождённым к позорному столбу и чувствовать себя невинным, но я не жалуюсь. — И вы не должны ожидать никакого чуда, которое бы вас спасло, — сказал Крис Паркель с сочувственным сожалением. — Нет, сэр, я это знаю. Мне можно только надеяться на время и самое обыкновенное обстоятельство. Я убежден, что ваша невинность, в конце концов, будет доказана. Я верю и надеюсь, что доживу до этой минуты. Но, заметив, что грустный, отчаянный тон, в который он впал, омрачил чело младшего каноника, и, чувствуя, что рука его не так твердо упиралась на его плечо, как сначала, он вдруг просветлел. «Во всяком случае», — произнес он, — «это отличное положение для занятия. А вы знаете, мистер Крис Паркль, как мне много надо заниматься. Вы мне посоветовали приготовиться к трудному юридическому поприщу. Я, конечно, следую совету такого друга». И помощника, такого доброго друга и помощника. Он снял руку Крис Паркли со своего плеча и поцеловал. Младший каноник бросил блестящий взгляд на книги, но он не сиял так ясно и безоблачно, как в первую минуту его появления в этой комнате. «Судя по вашему молчанию, вероятно, мой бывший опекун против меня». — Ваш бывший опекун — такой неблагоразумный человек, — отвечал младший экономик, — что каждому благоразумному человеку не может быть дела до того, за него он или против. — Хорошо еще, что у меня есть чем прожить при благоразумной экономии, — сказал Невель полугрустно, полушутя, — а то я умер бы с голода, пока я учился бы и дождался своего оправдания перед светом. Я мог бы доказать тогда справедливость пословицы «пока трава растет, не сдохнет». С этими словами он открыл лежавшие перед ним книги, и они обуглубили чтение, причем Крис Парклей объяснял и поправлял все сделанные молодым человеком отметки. Служебные обязанности младшего каноника не позволяли ему часто ездить в Лондон, почему эти поездки предпринимались им с промежутками нескольких недель, но они были столько же полезны, сколько утешительные для Невили Ландлиса. Окончив свои занятия, они подошли к окну и стали смотреть на маленький садик, расположенный во дворе. «На будущей неделе, — сказал Крис Паркль, — вы перестанете вести уединенную жизнь. У вас будет преданный товарищ». «Однако это неудобное место для сестры», — сказал Невиль. «Я не думаю», — отвечал младший каноник. «Здесь ее ожидают обязанности. Здесь нужны женское сердце, женский ум и женское мужество». Я хотел сказать, объяснил Невиль, что это место скучное и неподходящее для женщины. Кроме того, здесь нет для Елены ни друга, ни общества. Вам надо только помнить одно, сказал Крис Паркль, что вы сами здесь, и что она должна вас вывести на свет Божий. В продолжении нескольких минут они оба молчали. Наконец, первый заговорил в первом моем разговоре с вами Невиль. Вы мне сказали, что ваша сестра вышла из всех испытаний. вашей прошедшей жизни, гораздо лучше вас, и что она была выше вас настолько, насколько Клейстергамский собор выше дома младшего каноника. Помните вы это? Очень хорошо. Я полагал тогда, что это была восторженная выходка с вашей стороны, что, я теперь полагаю, об этом до дела не касается. Но я должен сказать, что в отношении гордости ваша сестра должна быть для вас великим и полезным примером. Во всех отношениях она представляет пример. Будьте этого мнения, но берите пример, о котором я вам говорю. Ваша сестра умеет побороть свою гордость, даже когда она страдает из-за сочувствия к вам. Без сомнения, она жестоко страдала от столкновения с людьми в тех самых улицах, где вы нашли столько мучительного для себя. Без сомнения, ее жизнь омрачена тем же облаком, которое омрачило и вашу. Но поборов свою гордость и приняв на себя вид спокойного достоинства, не и не а основанного на полной вере в правоту вашего дела, она мужественно показывается каждый день на тех улицах, которые вас так устрашают, и дошла тяжелой борьбой до того, что уходит по этим улицам столь же уважаемые всеми, как любой встречающийся ей человек. Со времени исчезновения на труда. Она ежедневно, ежечасно встречала, родивая с лицом к лицу злобу и безумие людей с таким мужеством и спокойствием, на которое способна только отважная, хорошо направленная натура. Так она будет себя вести до самого конца. Другая, низшего рода гордость может впасть в отчаяние, но ее гордость никогда. Она не дрогнет, но и не даст гордости взять верх над собой. Бледные щеки Невеля покрылись румянцем при этом сравнении и скрывавшимся в нем упреки. «Я постараюсь последовать ее примеру», — сказал он. «Постарайтесь и будьте таким же истинно мужественным человеком». как она истинно мужественная женщина», — отвечал Крис Паркли серьезно. «Но уже темнее. Пойдете вы со мной, когда совсем будет темно. Помните, что не я жду темноты». Невиль отвечал, что он тотчас готов идти с ним, Но Крис Паркли заметил, что ему надо забежать на минуту из учтивости к мистеру Грюджусу, жившему напротив, и просил Невеля подождать его на подъезде. Мистер Грюджус сидел, как всегда выпрямившись, и пил вино у открытого окна. Графины и стакан стояли на круглом столе у самого его локтя, а он с ногами сидел на подоконнике. «Как ваше здоровье, достопочтенный сэр», — сказал Грюджиус после того, что он любезно предложил все, что требовало гостеприимства, и получил такой же любезный отказ. «Ну а как поживает ваш воспитанник против меня в комнатах, которую я вам рекомендовал?» Мистер Крис Паркли отвечал, как того было приличия. «Я очень рад, что эти комнаты вам нравятся», — сказал мистер Грюджиус, «потому что у меня есть своего рода каприз, я хочу иметь его под своими глазами». Так как мистеру Грюджиусу приходилось очень высоко поднимать глаза, чтобы увидеть комнаты, занимаемые Невилем, эта фраза должна была быть скорее принята не в буквальном, а в переносном смысле. А как вы оставили мистера Джаспера, достопочтенный сэр? – спросил мистер Грюджус. Крис Паркли отвечал, что он его оставил совершенно здоровым. А где вы оставили мистера Джаспера, достопочтенный сэр? Крис Паркли отвечал, что в кластергаме. А когда вы оставили мистера Джаспера, достопочтенный сэр? Крис Паркли отвечал, что в то же утро. — А не говорил ли он, что собирается приехать? — Куда? — Куда-нибудь. — Нет. — А вот он, — произнес Грюджус, который, предлагая все эти вопросы, не сводил вас с окна. — И не очень-то он добродушен, на взгляд. Крис Паркли потянулся к окну, а Грюджус поспешно прибавил. — Будьте так добры, встаньте за мною. Есть темнота этой комнаты, вы легко заметите в окне лестницы второго этажа противоположного дома. «Крадущегося человека, в котором я узнаю нашего местного друга». «Вы правы!» — воскликнул Крис Паркли. «Уф!» — произнес Грюджус И повернувшись неожиданно, так что лицо его едва не столкнулось с лицом Крис Паркля, он прибавил «А на что, вы полагаете, способен наш местный друг?» Последняя страница, показанная Джаспером в его дневнике, неожиданно предстала теперь в уме Крис Паркля, и он спросил Грюджуса, не полагал ли он возможным, что Джаспер хотел следить за всеми движениями Невеля. — Следить за всеми движениями, — повторил Грюджус. э-э-э! Такой постоянный караул не только служил бы мучением всей его жизни, но подвергал бы его всем страданиям постоянного возобновляющегося подозрения, куда бы он ни пошел и что бы он ни делал. «Что это я вижу? Он вас дожидается?» — спросил мистер Грюджус. «Да». «То, извините меня, я вас провожу, и вы отправляйтесь куда хотели, не обращая никакого внимания на вашего местного друга». У меня каприз проследить за ним собственными глазами сегодня вечером. Мистер Крис Паркель многозначительно кивнул головой, вышел из комнаты и, зайдя за Невелем, отправился с ним гулять. Они обедали вместе и расстались на станции железной дороги. Крис Паркель поехал домой, а Невиль пошел по улицам и набережным вокруг города, чтобы утомиться вдоволь. Было около полуночи, когда он возвратился со своей уединенной экспедиции и взобрался на свою высокую лестницу. Ночь была теплая, и все окна на лестнице были открыты настежь. Очутившись наверху, он с изумлением увидал, так как кроме его квартиры другой там не находилось, что на подоконнике сидел какой-то неизвестный человек, похожий скорее на отважного стекольщика, чем на обыкновенного любителя, всегда берегущего свою шею. Действительно, он скорее сидел вне окошка, чем на нем, так что, по всей вероятности, он взлез по водосточной трубе, а не вошел по лестнице. Незнакомец молчал, пока Невель не отпер свои двери. Тогда, словно убедившись, с кем имел дело, он произнес, вставая с окна и добродушно улыбаясь, «Извините, Бабынь! Невиль с изумлением посмотрел на него. — Ползучие растения, — продолжал незнакомец, — красные рядом с вами, по заднему фасаду. — О, — отвечал Невиль, — резида и да. — Сделайте одолжение, взойдите. — Очень благодарен. Наверное, зажег свечи, и незнакомец сел по его приглашению. Это был красивый мужчина с моложавым лицом, но пожилой фигурой. Благодаря дюжим, коренастым формам и ширине плеч ему могло быть не более двадцати восьми или тридцати лет. Цвет лица его был до того загорелый, что контраст между его бурым лицом, белым лбом и шеей, видневшейся из-под его галстука, был бы чрезвычайно уморителен, если бы у него не было блестящих голубых глаз. густых каштановых волос и вечно улыбающихся белых зубов. «Я заметил, — начал он, — меня зовут Тартар, — Невиль наклонил голову в виде поклона, — я заметил, извините меня, что вы очень много сидите дома в заперти, и что вам нравится мой садик, устроенный на крышке». Если желаете, то я могу Натянуть веревки между моими и вашими Окнами, и ползучие растения Тотчас бы побежали к вам У меня есть несколько ящиков с резидой Или в коеме, и я могу Их прикрепить к вашим окнам С помощью лочного круга, которым я Был бы в состоянии их снова Притягивать к себе для поливки и ухода Так что для вас не было бы никакого Беспокойства, я не смел решиться На такую вольность без вашего позволения потому И потому явилась к вам Моя фамилия Тартар, -тар, и я живу с вами рядом через дверь. Вы очень добры. Нисколько. Я должен извиниться перед вами, что явился так поздно, но, заметив извините меня, что вы всегда поздно гуляете по ночам, я думал, что всего менее причиню вам беспокойства, дождавшись вашего прихода. Я сам праздношатающийся и всегда боюсь мешать занятым людям. Смотря на вас, этого нельзя было бы подумать. «Нет, я принимаю это за комплимент. Я действительно воспитывался во флоте и был лейтенантом королевской службы, когда вышел в отставку. Мой дядя, разочарованный морской службой, умирая, оставил мне все свое наследство с тем условием, чтобы я вышел в отставку. Я принял наследство и бросил флот. И, вероятно, очень недавно я прослужил лет двенадцати или пятнадцати и довольно помотался по свету. Здесь же я поселился месяцев девять до вас». Я выбрал от жилища потому, что последнее судно, на котором я служил, был маленький корвет, и я чувствовал, что буду сознавать себя дома, если на каждом шагу буду рисковать стукнуться головой о потолок. К тому же человеку, привыкшему с малолетства жить на кораблях, не следует сразу переходить к роскоши. Наконец, я никогда не видал много земли, и потому полагал лучше приучить себя помаленьку к обладанию прежде ящиком земли, а потом уже целым поместьем. Эти шутливые слова были сказаны таким искренне веселым тоном, что шутка становилась вдвое забавнее. «Однако», — продолжал лейтенант, — «я достаточно наговорился о себе, это совсем не в моем духе, но мне надо было вам отрекомендоваться. Если вы дозволите мне то, что я у вас прошу, это будет добрым делом с вашей стороны, так как вы мне дадите приятные занятия, но не думайте, чтобы я стал вам мешать или навязываться своим знакомством нисколько». Невель отвечал, что с благодарностью принимает любезное предложение и считает для себя это большим одолжением. — Я с удовольствием возьму на буксир ваши окна, — произнес лейтенант. Насколько я мог заметить, наблюдая за вами из окна, мне всегда казалось, извините, пожалуйста, что вы слишком много занимаетесь при вашем слабом здоровье. Смею вас спросить, вы страдаете чем-нибудь? — Я испытал нравственные горе, — отвечал Невель, спутавшись, — и оно подействовало на меня хуже болезни. «Извините меня!» — поспешно произнес мистер Тартар. С удивительной деликатностью он тотчас перевел разговор снова на окна и попросил позволения взглянуть на одну из них. Не успел Невиль открыть окно, как он уже выскочил из него на крышу. «Ради бога!» — воскликнул Невиль. — «Не делайте этого! Куда вы лезете, мистер Тартар? Вы упадете и расшибетесь дребезгим. «Хорошо», — хладнокровно произнес лейтенант, спокойно стоя на крыше и осматриваясь во все стороны. «Здесь все исправно. Прежде чем вы завтра проснетесь, все подставки будут укреплены. Позвольте мне отправиться домой этим кратчайшим путем и пожелать вам доброй ночи». «Мистер Тартер, пожалуйста, у меня кружится голова, только глядя на вас». Но мистер Тартор добродушно махнув рукой, с ловкостью кошки нырнул в зелень, окружавшую его окно, и, не измяв ни одного листа, исчез в своей комнате. В это самое время мистер Грюджу, содернув занавес окна своей спальни, в последний раз в эту ночь взглянул на комнаты Невеля. По счастью, его глаза были обращены на передний фасад дома, а не на задний, иначе замечательное появление и исчезновение мистера Тартара нарушило бы его спокойствие. Но мистер Грюджиус ничего не видал, даже не видал света в окнах. И взгляд его вскоре устремился на звезды. Точно он старался прочесть в них нечто скрытое, неведомое для него. Многие из нас желали бы читать звезды, если бы могли. Но никто из нас не знает еще и, вероятно, никогда не узнает в этом фазе существования звездную азбуку. А без азбуки нельзя читать на каком бы то ни